Глава 14. Мы двинулись вперед и очутились у цели. Я оглядела хлипкое сооружение. Ты уверен? Это похоже на коровник Развалюху. Не успел мой вопрос прозвучать, как ржавые петли заскрипели, перекошенная дверь распахнулась, выглянул парень лет 14. Приветик, я Антон! представился он. Ждем вас, не дождемся. Шагайте за мной. Иван прищурился. Сразу предупреждаю. Денег у нас при себе нет. У Виолы в ушах дурацкие пластмассовые висюльки. Я ношу часы за три копейки. Антон заржал. За вас можно нехилый выкуп взять. Да не дергайтесь вы, заходите. Мы пошли внутрь, и я окончательно растерялась. В сараюшке был навален абсолютно негодный хлам. Такой даже вороватого селянина не заинтересует. Грязные тряпки, дырявые ведра — Несколько леек, изодранный матрас, из которого во все стороны торчала вата омерзительного вида. И пошок стоял соответственный. Этакий букет ароматов грязной обуви, кошачьей мочи и чего-то еще невыносимо тошнотворного. «Здрасте, приехали!» — пробормотал Иван, вынул из кармана платок и прикрыл им нос. Я принялась чихать. «Костя!» громко позвал Антон. «Давай!» Послышалось мерное гудение. Задняя стена развалюхи разъехалась, и я увидела какое-то помещение. «Двигаем!» — скомандовал Антон. «Интересно!» — обрадовался Зарецкий. «Создается впечатление, что я попал в фантастическое кино. Мерзкая будка — это портал в иной мир». «То, что вы видите, не выдумка, не фильм, а правда», — сказал Антон. «Это студия «Жизнь. Игра». «Сейчас вам Ксю все объяснит. Нам прямо. Там есть эскалатор». Спуск показался мне бесконечно долгим. Но в конце концов наша группа оказалась в узком коридоре, добралась до железных дверей и вскоре очутилась в зале, который напоминал Центр управления полетами. Иногда его показывают в выпуске новостей, когда сообщают о запуске космических кораблей. «Вот и они!» — обрадовался стройный мужчина. «Я Константин». «Алиса!» — помахала рукой женщина неопределенного возраста. «Ксю!» — представилась худенькая девушка-брюнетка. «Ирина Кузьминична медитирует, не мешайте ей!» Полная дама, лежавшая на софе, даже не пошевелилась. «Иван и Виола!» представил нас Зарецкий. «Где мы?» — задала я вопрос. «Куда попали?» «Кофейку? Чайку?» — предложила Алиса. «Согласны», — кивнул Иван. «И то, и другое». «В одну чашку?» — ухмыльнулась Алиса. «Да шутишься сейчас!» — вздохнула Ксения. «Они обидятся и уйдут». «На дураков вообще-то ни Ваня, ни Вилка не похожи», — заметил Антон. «И куда им метаться? Сами они двери не откроют». «Звучит зловеще», — заметила я. «Так правда же!» — засмеялся парнишка. «Двери срабатывают только на сетчатку глаза». «Садитесь!» — радушно предложила Алиса, показывая нам на кресло, которые окружали большой стол. «Вот она, жаба!» — раздался женский голос. Я вздрогнула, обернулась и увидела, что Ирина Кузьминишна теперь сидит на софе и показывает на меня пальцем. «Жаба?» — повторил Иван. «На мой взгляд, у них нет ничего общего. Шапочку только надо надеть. И абсолютное сходство!» — заявила пожилая дама. «Мы попали в сумасшедший дом?» — уточнил Зарецкий. «Есть некоторое сходство!» — согласился Константин. «Иван, мы предлагаем вам сотрудничество. Виола, откройте свой банк-клиент в интернете». Я выполнила его просьбу, увидела сумму на счете. На секунду потеряла дар речи, а потом задала вопрос. «Вы отправили мне деньги?» «Конечно», — сказал Костя. «Это ваш гонорар». Зарецкий побарабанил по столу пальцами. «Где мы? Что предстоит делать вилке? Зачем вам я?» «Мы объединение, которое создает новое поколение видеоигр», — ответил Константин. «Сейчас они похожи на анимацию» в основном примитивную или вообще на картинке дурного качества. Игрок совершает разные действия, но на самом деле он никак не влияет на игру. Она закончится так, как предусмотрено в сценарии. «Иногда бывает версия с вопросом в самом конце», — добавила Ксения. «Ну, допустим, ты возьмешь магический камень?» Игрок выбирает ответ «да», «нет». Ему демонстрируют готовый вариант окончания игры. Мы же предлагаем вступить в клуб, где членство платное. Наша игра идет онлайн днем и ночью, без перерыва. Вступить в нее можно в любой момент и шагать за наградой. Ксюша показала на стену с экранами, перед которой мы сидели. Сейчас в сети много людей. У новичков зеленый флажок, у старичков оранжевый. Цель игры ⁇ добраться туда, где спрятан ключ от казны. Пока еще это никому не удавалось сказала Алиса. Не понимаю технической стороны вопроса, пробубнил Иван. Это тебе надо, хмыкнул Константин. Есть программа, она ведет игру. Наша задача добавлять в действо перца. В основе квеста лежит сценарий Ирины Кузьминишны. Она пишет тексты. Гений, это я, заявила пожилая дама. Главная пьеса. Антон решил объяснить нам суть игры доступным языком. Все проще некуда. Пользователь оплачивает игру, входит в нее и далее скачет по уровням. Его могут в любой момент убить, и тогда начинай все заново. Только не надейся, что побежишь уже знакомым путем. Прога подберет новый вариантик. В отличие от остальных таких игр, у нас нет окончания. Открываются все новые и новые уровни. Надо сражаться не только с теми, кто участвует в игре, но и с разными монстрами. Существует и злоба дня. В прямом смысле этого слова. Некая гадина. Она никому не дает прохода. Игроки знают, что ее изображает некая известная особа. Если кто-то угадает имя человека в костюме, то этот игрок сразу получает посох старца, обретает статус «бессмертного». «Его нельзя уничтожить, он неубиваемый. Даже если проиграет в бою, не лишится жизни, а живет, пойдет дальше. Поэтому злобу дня все ждут. Но мы народ не балуем. Гадюка гадская появляется редко». «Только один раз угадали», — проскрипела Ирина Кузьминишна. «И то из-за глупости Ксю. Мужик весь в наколках был, а ему пальцы оставили открытыми. Бабушка права, вздохнула девушка. Татушки замазали, а про одну забыли. Фанаты его по ней опознали. «Э, роль гадина отведена мне, предположила я. Я же говорил, что она пусенька, обрадовался Антон. Сообразиулечка, жаба Жебская, Вот костюмчик, инопланетная жуть. Он щелкнул каким-то тумблером на столе. Одна из стен раздвинулась, и я увидела нечто огромное, круглое, цвета гнилого болота. «Красотулечка!» — запищала Ксюша. Глава 15. «Вилка, сейчас мы вас запакуем», — пообещал Константин. «Стойте!» — скомандовал Иван. «Это мой автор. Лучший. По вопросу упаковки Арины Виоловой нужно обращаться только ко мне». Вообще-то, я сама могу за себя постоять. Отлично тебя знаю, отмахнулся Зарецкий. Ты постоишь, а другим потом придется разбираться. Константин посмотрел на часы. Алиса, одевай Виолу. Жабусик, иди сюда, пропела женщина. Ариночка, обожаю, люблю, все ваши книги прочитала и выучила. Еще сильнее вас после этого заобожала и полюбила. Пойдемте в соседнее помещение. А Иван пока попытается освоить наш проект. У него кончик носа дрожит. Денежки чует!» Мы с Алисой переместились в небольшую комнату. «Раздевайтесь», — предложила провожатая. «Натягивайте одноразовый нижний костюм. Потом я впихну вас в жабу. Она сделана точно для вас. Мы знали, что уговорим вас. Жаба прекрасна в своем уродстве. Очаровательна. Вы прямо как она!» Уточнять, очаровательно я или уродливо, не стоило. Процесс облачения в костюм занял минут десять. «И как?» — поинтересовалась Алиса. Один гость ответил на этот вопрос так. «Ощущение, как у слизня, которого запихнули в здоровенную клизму». «Похоже», — прокряхтела я. «Ваша задача — стоять в пустой комнате. Ксюша будет говорить, что вам надо делать». Например, руки поднять, присесть, пукнуть. С конечностями понятно, но последнее указание я навряд ли выполню, смутилась я. Всей кишечный процесс мне не подвластен. Алиса захихикала. Люблю, обожаю. Вы чудо. На ваших ладонях есть кнопки. На левой пук, на правой тошнота. Ксю кричит: "Тошно!" Вы нажимаете большим пальцем на правую пупочку. «И всех-то делов! Если подпрыгнете, из задних лап забьют молнии!» Я испугалась. «Настоящие?» «Вы их не увидите!» — успокоила меня Алиса. «А вот игроки от ужаса рухнут! В процессе съемки вам придется переходить из комнаты в комнату. Видите двери?» «Три штуки!» — подтвердила я. «Ксю скажет, голубая? И вы куда бегом?» Я показала на створку. «Туда!» «Люблю, обожаю!» — опять пришла в восторг Алиса. Другим приходится долго объяснять. Уверена, что жаба станет хитом игры. «Валентина, которая дала мне ваш телефон, говорила, что меня приглашают для участия в рекламе», — напомнила я. «Она не знает, чем вы занимаетесь?» «Конечно нет», — ответила Алиса. «Мало кто знает, что мы создатели и владельцы игры. Люди считают, что Костя руководит...» успешным агентством по продвижению товаров и услуг. «Почему вы скрываете, чем на самом деле занимаетесь?» — удивилась я. «Так Константин решил», — отмахнулась моя провожатая. «Наверное, вы долго строили это подземелье», — восхитилась я. «Нет, тут раньше обитали военные», — сказала Алиса. «Здесь были какие-то шахты, ракеты, склады». «Точно не знаю, не мое это дело». Костя договорился с вояками. «Да, конечно, пришлось мощно вложиться. Но мы ничего не рыли. До нас эту работу уже проделали». «Готовы?» «Вроде да», — ответила я. «Смотрите, не перепутайте цвет дверей», — предупредила моя наставница. «Я не страдаю дальтонизмом», — заверила я. «Люблю, обожаю», — пропела Алиса. Все, убегаю. Ох, чуть не забыла. На груди жабы слева есть кармашек» а в нем универсальный ключ. Он отпирает все двери. Вам надо всякий раз становиться к створке боком. Ясно, кивнула я. Вилка, игра идет онлайн, напомнила Алиса. Все происходит здесь и сейчас. Конечно, вы победите. Ксю сделает так, что жабу жутинопланетную народ залюбит. Но от вас требуется сосредоточенность и выполнение команд. «В идеале вы делаете все в тот момент, когда я говорю «прыгай», слышите «пры» и подскакиваете. Но это трудно, надо иметь опыт такой работы. Промедление на 3-5 секунд допустимо. В конце концов, жабища могла сегодня не выспаться, и поэтому притормаживает. А вот стоять без движения даже минуту никак нельзя». Я кивнула. «За ту сумму, которая упала на мой счет, я буду бегать, приседать» падать, швыряться любыми предметами со сверхзвуковой скоростью. Я стану самой прекрасной жутью, потому что надеюсь, что странная компания опять пригласит меня на съемку. И вот самое сложное. В локации поля придется действовать самой. Я ничего подсказать не смогу. Там действую по своему разумению и по обстоятельствам. «У тебя все получится», — воскликнула инструктор. «Ну, я побежала». Через пару секунд в твой мозг вонзится мой голос. «Люблю! Обожаю! Помни! Инопланетное поле — твоя импровизация!» Последние слова Алиса произнесла, уже скрываясь за дверью. Щелкнул замок, я осталась в одиночестве и вскоре услышала голос Алисы. «Прыгай!» — я незамедлительно выполнила приказ. Посыпались команды. «Прыжок вправо! Влево! Кружись на месте!» Размахивай руками, подними ноги, сядь, встань, ляг на спину, дверь синяя. Я растерялась. Дверь синяя, повторила Алиса. Я завертела головой в разные стороны. Крайнее справа, подсказала наставница. Скорей! я вздрогнула. Быстрей, быстрей!» — подгоняла неповоротливую жабу Алиса. Не переживай, за дверью инопланетное поле, декорации будут, не удивляйся. Ноги понесли меня в указанном направлении. Я встала боком у створки. «Эй, эй!» — раздалось в ушах. «Эй!» Мне стало понятно, что необходимо действовать как можно быстрее. Дверь открылась. Перед глазами возник коридор. «Тебе надо в поле!» — надрывалась Алиса. «Это реальный инопланетный пейзаж! Эй, эй!» Я кинулась в коридор и понеслась по нему со скоростью мыши, за которой гонятся все голодные кошки мира. Потом я заметила лифт. Кабина доставила меня к новой двери. Алиса молчала, но мне и без нее было понятно, как надо действовать. Я опять встала боком к двери, та распахнулась. Перед моими глазами возникло поле. Пейзаж мог бы служить иллюстрацией к стихотворению Николая Некрасова «Поздняя осень», «Грачи улетели», «Лес обнажился», «Поля опустели, «Только не сжата полоска одна», «Грустную думу» наводит она. Алиса молчала. Но меня это не удивило. Меня ведь предупредили, что в локации поля, которое имитирует какую-то планету, мне придется действовать самостоятельно. Сейчас все зависит от остроты моего ума, сообразительности и умения импровизировать. Я побрела под противным дождем вперед. Похоже, на этом клочке Земли никогда не росли злаки. Вероятно, здесь собирали урожай корнеплодов. А вот и... Инопланетный фермер сидит на корточках ко мне спиной. Что делать? Вдруг этот тип агрессивен? Глава 16. Я огляделась, увидела на земле сучковатую палку и схватила ее. Если представитель неизвестной планеты продемонстрирует враждебность, я пущу в ход найденное оружие. На войне, как на войне. Ну и как начать общение? «Наверное, нужно поздороваться». «Добрый день», — сказала я. Крестьянин обернулся и кнул, хотел встать, но не смог и шлепнулся на землю. «Добрый день», — повторила я. «Ну вообще», — протянул мужик. «Ну вообще прямо». Надо сказать, что обитатель чужой планеты выглядел как среднестатистический россиянин, помогающий своей бабушке выкапывать картошку. Да и одет он был, как те, кто в ноябре решил заняться сельскохозяйственными работами. Старые спортивные штаны, резиновые сапоги, поношенную темную куртку и неожиданно ярко-оранжевую бейсболку, на которой чернели слова «лучший йогурт в сарае». Щеки и подбородок пейзанина покрывала щетина, глаза походили на щелки. Нос напоминал разваренную картофелину. Если незнакомца помыть, побрить и прилично одеть, то вполне симпатичный дядечка получится. Он не проявлял желания стукнуть инопланетную жабу лопатой. Да и вместо этого инвентаря у него был детский совочек. А на земле стояла корзинка. В ней лежали комья непонятно чего. Плетенка выглядела ветхой. Даже если меня сейчас ею стукнут, то я не пострадаю. На мне же костюм. Наверное, нужно продолжить беседу. Инопланетянин, естественно, актер, которого наняла бригада Константина. Его проинструктировали. А от меня требуется импровизация. Давай, Вилка, не стой как дура. Вспомни о деньгах, которые тебе заплатили. Если ты проявишь креативность, тебя пригласят еще раз. А мне очень хотелось сделать ремонт на кухне. Мысль о новых шкафчиках меня вдохновила. И я заговорила. «Как дела? Все ли у вас хорошо?» «Ты кто?» — прошептал дядечка. "Жутинопланетная!" представилась я. «Ёкарный бабай!» — выпалил мужик. «Давайте познакомимся!» — предложила я. «Как вас зовут?» Мужик вскочил и помчался по полю. Я сообразила, что в сценарии указана гонка, и поспешила за ним с криком: "Подождите! Давайте спокойно побеседуем". Бежать долго в костюме жабы оказалось непросто. Ноги разъезжались, на них налипла земля, а я не знала, на какое время рассчитана погоня. Когда у меня стали заканчиваться силы, впереди показалось скопище покосившихся избёнок. Мужик пнул ногой первую калитку и бросился к дому. Мне так и не удалось догнать артиста. Я остановилась, перевела дух и увидела табличку, которая висела на заборе. Проспект спортсменов. Константина и компанию нельзя упрекнуть в отсутствии чувства юмора. Я открыла дощатую дверцу, поднялась на крыльцо, тщательно вытерла грязные ноги оскомканную тряпку, валявшуюся у порога, и услышала гневный визгливый дисконт «Лягушка из космоса!» Больше ты ничего не мог придумать. «Кать, это правда!» — заныл мужик. «Честное слово!» «Честное слово?» — заорала Екатерина. «Где картошка? Тебя зачем на поле послали, а? Жрачку натырить? И чё я слышу? На него легуха напала! Брехун!» «Кать!» — чуть не зарыдал мужик. «Мамой клянусь! Здоровенная жаба! Страшная! О, какая!» «Огроменная!» Она сказала, «Меня зовут Жуть Кошмарная!» «Ух ты!» расхохоталась женщина. «Колька, тебе в КВН надо, шутки им сочинять будешь!» Мамой он клянется. «Да она похлеще тебя самогонку жрет! А ну, вали за картохой! Все деньги про... С работы тебя выперли! Неси с поля что найдешь, или коленом под зад к своей мамаше улетишь!» «Ты мне не веришь!» — пригорюнился мужик. В ответ раздался хохот. Потом тетка отрезала. «Жуть кошмарная! Откуда она взялась-то?» «Из космоса!» — предположил пейзанин. «Свалилась с луны!» «Ты мне...» — заявила баба. пьешь, жрёшь, гадишь, и больше ничего! Руки у тебя вместо ног, а ноги вместо рук! Жуть кошмарная — это ты, Вовка!» «И чего я с тобой живу?» «По любви!» — протянул мужик. «По дури!» — заявила его дама сердца. «Что ты хорошо делать умеешь, а? Ну-ка, скажи!» «Сама знаешь!» — заржал Ромео. «Ой, не могу!» — протянула Екатерина. Чек брейк секунда и готово! Не Аполлон ты в койке и рядом не валялся!» «Хорошо ты другое делаешь! Пьешь, жрешь, гадишь и врешь!» В рифму выразилась, когда ты отсюда... <шшш> я стихи писать начну. Короче, вали подальше. Кать, ей богу, я жуть видел. Дверь в комнату открылась, из нее вылетел актер, которого я встретила на поле. Он увидел меня, замер, закатил глаза и рухнул на пол. Я позавидовала мастерству актера. Вот я не способна столь правдоподобно изобразить потерю сознания. Из комнаты выплыла дородная женщина. Она сделала вид, что не заметила меня. Смотрела только на Владимира и заорала. «А вставай! Нашелся тут Челентана! Зря стараешься! Никогда я в жуть кошмарную не поверю!» Я решила, что пора вступить в игру, которую затеяла команда Константина, и вякнула. «Добрый день!» Екатерина, Все это время пинавшая мужика ногой, подняла голову, и повисла великая тишина, которая в мире театра носит название «Мхатовская пауза». Глаза бабы стали округляться, а нижняя челюсть — опускаться. Я давно перестала смотреть телесериалы. В них часто играют одни и те же актеры и исполняют однотипные роли. И непонятно, что на экране. Кино про будни уголовного розыска — Или фильм о частном сыщике. Потому что везде занят артист Н. Там и там он полковник МВД. И там и там от него уходит жена. Но ведь наша страна богата талантами. Вот, например, Катя. Ну, кто ее знает? А как она филигранно продемонстрировала изумление? Как вела диалог? Да и Владимир ей подстать. У Константина дар находить прекрасных актеров. Вы кто? «Что?» — то, прошептала Екатерина. «Жаба! жутинопланетная, сказала я. «Не ругайте Володю! Он на поле овощи собирал, потом меня увидел. Может, он выпить не дурак, мало зарабатывает и приврать гораст. Но сегодня он чистую правду вам сказал. Дайте водички попить, а то у меня в горле пересохло». Екатерина взвизгнула и побежала прочь. Володя со стоном сел, открыл глаза, увидел меня и кнул, и снова рухнул. Я взяла с вешалки меховую шапку, ее оплела паутина. Похоже, она тут с прошлой зимы живет. И сунула трюх под голову артисту. Потом двинулась следом за хозяйкой. Заблудиться в избе было трудно. Коридорчик привел меня в кухню. Там никого не нашлось. Окно было открыто. Я высунулась наружу. Увидела несколько грядок и забор. Катя сбежала из дома. Вот тут я призадумалась. Очень трудно сообразить, как жабе надо дальше действовать. Одна актриса испарилась, другой актер находится якобы в обмороке. Наверное, нужно вернуться к Володе. Вот только я попью. Я взяла чашку из проволочной сушки, стоявшей на маленьком столике. Потом схватила чайник, налила в него водички. «Зараза!» — раздался из коридора незнакомый женский голос. «Нажрался! Ща устрою тебе полную реанимацию с конфигурацией! Да чтоб у тебя, гада, на пятки рога выросли! Да чтоб тебе в ботинках дырки просверлили, рогули наружу выставились, и так бы ты ходил! Наградил Господь дочь мою!» Я выскочила из кухни. «Отлично! Появилась новая участница! Шоу продолжается!» Глава семнадцатая. Маленькая старушка, замотанная в платок, увидела меня и начала креститься. «Свят-свят-свят! Сгинь, нечистая сила!» «Добрый день!» — уже в который раз поздоровалась я. «Как вы живете? Бабуля взвизгнула и опрометью бросилась во двор. Я поспешила за ней. «Подождите! Давайте поговорим!» Но старушка неслась к калитке со скоростью юного зайца. Я поковыляла за бабкой. Сначала в костюме жабы мне стало жарко, но сейчас я стала замерзать и немного устала от беготни. Делать нечего, надо догнать пожилую актрису. Я вышла на улицу, где обнаружила трех старух и одного дедушку. Старушки держали в руках одна скалку, другая — грабли, и третья — крышку от большой кастрюли. Дедуля размахивал мухобойкой. «Девочки!» — заголосила одна пожилая дама. «Светка-то не нажралась, как всегда, и правда тут монстр!» «Гришка, стукни его!» — велела вторая леди в возрасте. охреначат всего сердца!» «Не хочу!» — ответил дед. «Трус!» Топнула ногой третья старуха. «Да», — согласился старичок, «лучше трусливому чай с печеньем пить, чем храброму в кирдык кишлак попасть». «Это что такое?» — спросила та, что со скалкой. «Кладбище», — пояснил дед. «Добрый день», — пробормотала я. «Давайте познакомимся. Я жаба, она же жутинопланетная. Внешне я страшилище, а в душе...» «Белый пушистый кролик!» «Ох, сожрет она нас!» Попятилась бабулька с граблями. «Лучше я домой пойду», — закряхтел старичок. «Стоять!» — скомандовала старуха с крышкой от кастрюли. «Ты мне кто?» — Дедук горестно вздохнул. «Муж?» «Значит, обязан меня защищать до последней капли крови!» — заявила бабка с крышкой. «Правда, девочки?» «Да!» Гаркнули старушки. Единственный мужчина в компании махнул рукой. «Надька, не слушай их. Своих мужиков уморили, а тебе завидуют, что ты не одинокая. Пойду домой. Я у вас один на всех. Мне себя беречь надо». «Трус!» — воскликнули теперь две бабули. «Чего это вы на моего супруга напали?» — возмутилась Надежда. «Сами с уродиной разбирайтесь». К нам она в дом не залезет. Внук дверь стальную поставил, а на окнах ставни. Вам мое почтение. Петя, подожди меня. Бабуля с крышкой резво посеменила по дороге за дедом. Мы остались втроем. Добрый день! На всякий случай повторила я. Я жаба, жутинопланетная. Ленка, она по-нашему говорит, обрадовалась пожилая дама с граблями. Ишь ты! «Жаба!» — покачала головой ее подруга. «И чего ты сюда приперлась? Знаешь, сколько мы жаб-то за всю свою жизнь видели? Одна моя свекровь, царствие ей небесное, вил и бок, Уж такая жабень была! Ты рядом с ней, младенец!» «А и правда!» — согласилась владелица скалки. «Мы все перевидали!» И коммунистов, и демократов, и замуж не по разу сходили, и детей рожали, и внуков до ума довели. Бандитов пережили. Все умеем, все знаем. Чего нам тебя бояться? Уходи, пока жива. Куда идти?» – растерялась я. «А туда, от кель притопала», – ответила обладательница граблей. «На поле возвращаться?» – спросила я. «Да хоть куда, только сваливай!» — велела баба со скалкой. «Сгинь! А то мы к отцу Александру сбегаем. Он сюда придет, как нападаст тебе кадилом по морде!» «Батюшка у нас добрый!» — заулыбалась ее товарка. «Но суровый! Если что правильно сделаешь, похвалит!» «А когда дров наломаешь, и вломить может!» — продолжила ее подруга. «Кадила у него старинная!» «От деда! Килограммов пять весит!» «Ступай с Богом!» «Он тропинка! По ней шагай, аккуратно поле выберешься!» «Чего только люди не придумают!» «Покачала головой бабуля с граблями!» «Жуть она! Инопланетная!» «Знаем-знаем таких!» «Рассмеялась владелица скалки!» «Они в Москве у метро листовки раздают!» «Зря тебя к нам отправили!» «Здесь народа осенью нет!» Летом полно, дачники приезжают, а в ноябре только мы. Иди с Богом. Мы не такие дуры, как Натька и Катька. Вот они в жабу поверили, и Петька с ними за компанию. И Вовка, если тебя увидит, от страха помрет. Мы не из таких. Вот я утром, когда встаю, козу доить, забываю, как меня зовут. Разоткровенничалась селянка с гроблями. Но в жабу размером со слона? «Никогда не поверю». «Ступай в Дурасово!» — посоветовала ее подружка. «Село так давным-давно назвали, потому что там живут дурни. Они в тебя всерьез поверят. Пошли, Тань, чайку глотнем». «Вот устроила концерт», — вздохнула Татьяна. «Чего только люди за деньги не делают». «Я окончательно растерялась. Это какой-то странный сценарий». Бабули развернулись и слаженно пошагали по улице. А я потопала по дорожке назад, понимая, что ничего не понимаю. Или старушки — гениальные актрисы, или... Что происходит? Не успела я выйти на поле, как ко мне с криком. «Вот она, нашлась!» — помчалась Ксения, а за ней несся Иван. «Вилочка!» — завопила Алиса, опережая их. Слава богу! Все пошло не так! Замахала руками Ксю. Но получилось гениально! Я ржал, как лошадь, признался Константин. Последние две бабки вообще огонь, но их придется отрезать. Я схватила его за руку. Вы вели съемку? Алиса обняла меня за плечи. Пошли скорей назад. Переоденешься, хлебнешь кофейку!» Получилась бомба, заявил Антон. Жаба вышла в народ. «Представляю, сколько игроков рехнется! Мы до такого поворота не додумались!» «Все великие открытия делались случайно», заявила Ирина Кузьминишна. «Например, Ньютону на голову яблоко упало!» «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Скажите, я отработала гонорар?» Алиса открыла дверь ветхой будки. «Вилка! За такую съемку, да за мега-идею с жабой в реале!» «Мы тебе еще доплатить должны!» Спустя четверть часа я, закутанная в плед, пила горячий чай и слушала Константина, который подробно объяснял произошедшее. Уходя из комнаты, где мне предстояло изображать драку, Алиса вручила мне ключ, который открывал все двери. А я, услышав слова «беги налево», растерялась. «Признаюсь, подчас я путаю, где лево, а где право». Во время сильного напряжения легко могу ошибиться, что и произошло. Ноги понесли меня не туда, куда следовало. Вместо зала, где были декорации с изображением поля, госпожа Тараканова очутилась на настоящей пашне. Услышав это, я подавилась чаем. «Владимир, не нанятый вами актер. «Нет!» — в едином порыве ответили все. Иван добавил, «Это обычный мужик». Я на время лишилась дара речи. Сидел себе, копался в земле, картошку искал, продолжал Антон. И тут, бит те кто то сзади заговорил. И Вовчик обернулся. Антон расхохотался. Я бы в штаны наложил, а он еще говорить мог. Я чуть со смеху не умер, признался Иван. Ржал, как табун лошадей. Ко мне вернулся дар речи. «Я пребывала в уверенности, что встретила гениального артиста». «Подождите, а как вы увидели, что происходит на поле?» Еще и услышали», — каркнула Ирина Кузьминишна. «В голову жути инопланетной вмонтировано несколько камер. Все подсоединены к пульту управления», — объяснила Ксения. «Они передают звук и изображение». «Загадка, откуда на поле и в селе взялся интернет», — «Процедила Ирина Кузьминишна. «Но он там есть». «Сначала я хотел мчаться за тобой». «Еще пуще развеселился Антон». «Но пошла такая ломовая видюха и текстуха!» «Я чуть не сдох со смеху. «Пустим все в игру!» Потер руки Константин. «Смонтируем. Сделаем онлайн-транслейшн». «Монстр вырвался на свободу. Приперся в село». «Виола, респект тебе! Игроки ошалеют!» «Спасибо!» Смутилась я. Только в самый последний момент, когда бабули стали гнать вон жуть инопланетную, у меня появились сомнения. До этого я полагала, что участвую в спектакле и восхищалась талантливой игрой партнеров. «Мы сидели тихо», — сказала Алиса, «наблюдали за действием». «Когда бабули назвали тебя ростовой фигурой, которая листовки раздает, мы помчались за тобой. Не переживай, это мы отрежем». «Народ с ума сойдет! «Это бомба!» — воскликнул Антон и протянул мне руку. «Давай дружить! Ты огонь!» «Парень, осторожней, она мой автор!» — предостерег его Иван. Глава 18 Войдя в палату, я спросила у Светланы. «Как самочувствие?» «Нормально», — ответила та. «Только сил нет. Даже лежать тяжело». «Это пройдёт!» оптимистично заметила я. «Можно кое-что у тебя спросить?» «Конечно», — улыбнулась Света, «сколько угодно». «Кто готовил ужин, который вы все ели?» спросила я. «Катя», — удивилась Светлана. «Она всегда стряпает». «За столом сидела вся семья?» осведомилась я. «Мини, папа, я, Никита», перечисляла дочь Калининых. Катерина нарезала салат из овощей, но поздней осенью они невкусные парниковая. Мама сказала, «Катюша, давай переходить на зимние закуски, селедку под шубой, свеклу с чесноком или сыр также сделай». Я первой села за стол, положила себе только спагетти, взяла с краю, где морепродуктов не было, и равнодушна к ним. Но все остальные морских гадов обожают. Зачем им аппетит портить, кривляться? Фу, как вы можете это лопать! Я просто беру ту часть, где одни макароны желательно без креветочного соуса. «Был еще и соус?» — уточнила я. «Да, Катя как в ресторане готовит», — сказала Светлана. «Я от всего, что из морепродуктов, не в восторге, поэтому подождала, пока все свои тарелки наполнили, и взяла почти пустые спагетти». Никита наковырял себе вилкой побольше кальмаров, мидии и прочие радости. Нанизывал спагетти, встряхивал, забирал то, что упало себе, а макароны на блюде оставлял. Мама ему за такое поведение всегда выговаривает, но на брата это не действует. Он еще может из торта или пирога середину вырезать и слопать. Остальные бортики доедают. Не очень красивое поведение, заметила я. «У нас с Китом большая разница в возрасте», — сказала Света. «Я подозреваю, что мама забыла выпить противозачаточную таблетку и получила мальчика. Поздний сынок, самый любимый». Киту все разрешается, в отличие от меня, которые в детстве все запрещали. Раньше я обижалась на маму, потом поняла, что они с папой меня родили совсем молодыми, боялись разбаловать. У отца тогда первые деньги появились. Мать накупила книг по воспитанию, еще советских, старых. А в них что советуют? Не балуйте младенца. Если он кричит, не носите его на руках, не заваливайте игрушками. Подарки можно дарить на день рождения и Новый год. Не кладите ребенку лучший кусочек, разбалуйте его. А потом наплачетесь с эгоистом. Вот меня по такой схеме и воспитывали. С Никитой их в обратную сторону шарахнуло. Но брат добрым растет, Учится, не хамит, меня любит. А с Кириллом у семьи какие отношения? Спросила я. «Я удивилась, когда он вдруг появился», — ответила Света. «Понятия не имела, что у папы есть старший брат. И для мамы это было новостью». «Знаешь, как дело обстояло?» Я отрицательно покачала головой. «Воскресенье», — начала рассказывать Светлана. «Все только позавтракали. Было часов, наверное, одиннадцать». «Я недавно работать начала. Вернулась в девять утра суток. Пахала день-ночь в пятницу, да еще. В субботу пришлось прихватить. Уже не помню, почему. Вроде кто-то из врачей заболел. Осень была, как сейчас. Стою на кухне, варю себе кофе. Тут звонок в дверь. Мама закричала. «Света, открой! У меня волосы мокрые». Я джезву сняла, пошла в прихожую, думаю. «Эх, пропал кофеёк. Надо его вылить, новый сделать». Посмотрела на домофон. «Там мужчина». По возрасту вроде как папа, а дед дорого, с чемоданчиком таким маленьким на колёсиках. Я спросила, вы к кому? Прозвучал ответ к Андрею Калинину. Я позвала отца, тот сразу дверь открыл. Ну и выяснилось, что прилетел мой дядя Кирилл Васильевич. Он давным-давно поскандалил с дедушкой, потому что решил стать гомеопатом. Я молча слушала, как Света излагает известную мне историю. А та сказала, что Мини удивилась наличию родственника, но вида не подала. Кирилл остался на обед, потом ушел. Оказалось, что он приобрел квартиру в одном доме с Андреем. Наверное, прилично зарабатывает, раз позволил себе просторные апартаменты в столице, да еще в центре. Все видели, что в подъезде идет ремонт, но не знали, кто купил трешку. Рассказ Светы не совпадал с тем, что я знала, ведь Кирилл появился при мне. Или он пришел в семью еще раз? Но зачем? Света посмотрела на часы и продолжила. Никита убежал в кино до того, как все завтракать сели. Когда дядя ушел, мама за голову схватилась. Ой-ой, Катя же ушла в отпуск на неделю. У меня мигрень. Света, сходи в магазин, и список мне дала. Я его посмотрела и сообразила, что меня хотят из дома убрать, чтобы отцу вломить. Я улыбнулась, а Света сказала. Мама мужа до сих пор воспитывает, но никогда при нас, детях. Только когда они с папой вдвоем остаются. Если нас с Китом никуда выгнать не удалось, мама ласково отцу говорит. «Андрюшенька, давай пройдемся, Чудесная погода». Света посмотрела на часы и засмеялась. Папа сразу неладное чует, пытается сопротивляться. Ленуся, на улице дождь хлещет. Но мама жестко на своем стоит. Вот и хорошо, зато воздух чистый. Хватит отца и во двор, на проработку. Кит, правда, никогда родительскими разговорами не интересовался. А я страсть какая любопытная, обожала их подслушивать. Да и сейчас этим порой грешу. Ну и заработал у меня мозг. Вечер настал... А маме спешно понадобился лак для волос. И пищевая и бумага — ну просто самые необходимые вещи. Завтра купить их можно. Точно, сейчас она папе врежет. За что? Обычно я понимала, по какой причине его мать воспитывать собирается. А сейчас нет. Взяла списочек, дверью погромче хлопнула, но далеко не ушла. Постояла на лестничной клетке, туфли сняла и тихо вернулась на цыпочках. «Квартира у нас огромная, но серьезные беседы мама ведет только в гостиной. В комнате есть лоджия, и такая же в спальне Кати. Она находится впритык к самой большой комнате. Екатерины не было, отпуски ей дали. Я к домработнице зашла, вышла на балкон и уши развесила. Света взяла с тумбочки бутылку воды. «Пить все время хочу» прямо как верблюд. Не ошиблась я. Мама на отца напала. Я не имею права делать тебе замечания по поводу денег. Ты их сам зарабатываешь, нас содержишь. Очень много работаешь. Порой я тебя неделями не вижу. Папа попытался слово вставить. Мини, я всегда дома ночую. Мать в ответ ему ласково так. Утром в восемь уехал, ближе к ночи вернулся и в кровать шмык. Спишь со мной в одной постели? Не спорю, храпишь. Но мы не общаемся. И давай говорить, как она ценит время, которое муж с ней проводит, нахваливать отца». Светлана опять взглянула на часы и вернула бутылку на место. У нее манера такая. Прежде чем вломить от всего сердца, сначала обласкать по полной. И чем дольше добрые слова говорит, Тем глубже потом копье в печень воткнет. В тот раз она просто осанну пела. Я аж испугалась, что папа натворил. Неужели любовницу завел? На него это не похоже, но вдруг. И выяснилось, правда, квартиру в нашем доме Кирилл не покупал. Папа ее приобрел на его имя. Мало того, он ему еще и клинику подарил. В ней пока ремонт делают. Его брат решился вернуться в Москву, потому что у него дела не очень хорошо шли. Люди к нему не спешили, а в столице сейчас гомеопаты в моде. Глава девятнадцатая. «Мне стало жалко Лену. Представляю, как Мини расстроилась. Денег она никогда не жалеет. Но то, что муж все проделал без совета с ней, определенно ее обидело». «Ты хорошо знаешь маму», — отметила Света. Она спросила, «А почему ты мне ничего не сказал?» Папа понес ерунду всякую, вроде он не хотел, чтобы она нервничала. Мама молча выслушала его и тихо так поинтересовалась. «Андрюша, почему ты мне врешь?" Отец сосекся, потом попытался спасти ситуацию. «Солнышко, я всегда говорю тебе правду, даже если она неприятна. Никогда не лгу». Не лгал, поправила его мама. А сейчас начал. Меня это удивило. Что не так с Кириллом? Почему не ты, не Лидия Николаевна, не Василий Петрович о нем никогда не упоминали? Твои слова про увлечение брата гомеопатией, неловкая попытка объяснить ситуацию. Согласись, странно вычеркивать из своей жизни члена семьи из-за такой ерунды. Да, возможно, конфликт возник на этой почве, и Кирилл уехал из Москвы. Допустим, что пару лет со старшим сыном не общались. Но потом острота разногласий должна была притупиться, а отношения восстановиться. Пусть они остались бы прохладными, но остались. А что у нас? У Василия Петровича юбилей. Со всех концов страны приехали его ученики и коллеги. Мы с тобой были в центре внимания. Света, Никита тоже. А про другого сына молчок. Или возьмем нашу с тобой свадьбу. Где был Кирилл? Ладно, это праздник. Может, он их не любит. Но кончи на родителей. Ни на похороны отца, ни на похороны матери Кирилл не прилетел. Смерть убирает все недопонимания. Порой даже злейший враг стоит у гроба умершего. А тут Нилгей. «Если не доверяешь мне, так и скажи. Есть некая тайна у Калининых. Тебе о ней знать не следует. Боюсь, ты ее разболтаешь». «Секрет есть». Очень тихо согласился отец. Светлана закрыла лицо руками. И папа все рассказал. Кирилл в юности был тихий. Никто не знал, что у него на уме. Андрюша был веселый, открытый по вечеринкам бегал. Брат его в библиотеках сидел, учился. Андрей был разгильдяем, на первом-втором курсах постоянно тройки получал. А Кирилл все время сидел за книгами. Каждую сессию сдавал на отлично. Был любимцем педагогов. Но вот с однокурсниками у него дружбы не получилось. Институт не школа. Травить того, кто выбивается из общего ряда, студенты не будут. Они уже взрослые. С тем, кто не вливается в компанию, конфликтовать не станут, просто сведут с ним общение к минимуму. Привет, Кирилл, как дела? Привет, все хорошо. И конец разговору. Иногда бывает, что какой-то парень или девушка превращается в изгоя. Вроде и неплохой человек, но его никто не приглашает провести вместе время. От чего так? Скорее всего, этот тип болтлив. Рассказывает направо-налево о том, что происходило на дне рождения, куда он умудрился попасть. Или распускает сплетни, врет, занимает деньги не отдает их, постоянно навязывается в друзья, приходит на вечеринки, куда его не звали. Но Кирилл никогда себя так не вел. Весьма симпатичный внешне, он чурался девочек, не имел ни малейшего желания веселиться в кругу друзей, не пил, не курил. Тихий, старательный студент только учился. В курсе на третьем-четвертом у него неожиданно появился друг Валерий Юдин, вокруг которого вился рой влюбленных девиц. Валера учился кое-как, был звездой вечеринок. Юдина приглашали все, с ним хотели дружить. Он был ведущим актером местного студенческого театра, сыном обеспеченных родителей, известных врачей. Почему Валера стал плотно общаться с Кириллом? Может, потому что Олег Юдин, его отец, и Василий Калинин, папа Кирюши, были добрыми старыми приятелями? Валера притаскивал друга на всякие сборища, а старший сын Василия помогал Юдину в учебе, писал за него курсовые. И, как болтали местные сплетники, являлся автором диплома Валерия. Закончив институт, Друзья стали работать врачами. Юдин не имел ни малейшего желания получать ученую степень. Кирилл же напросился в ученики к одному очень известному специалисту по ядам. Решил стать кандидатом наук. Света всхлипнула. А потом Кирилла арестовали. Он оказался маньяком, убивал женщин. Света посмотрела на часы и обхватила себя руками. «Чего ты молчишь?» «Мне нечего сказать», — ответила я. «Его долго не могли поймать», — зашептала Калинина. «Подробностей я не знаю, потому что на этой стадии беседы маме стало плохо. Я поняла, что отец сейчас поспешит к аптечке и убежала. Думала, что брат отца у нас больше никогда не появится. Мама потребует, чтобы его ноги в доме не было». Но она наоборот стала с Кириллом очень ласковой. Твой муж может, если захочет, выяснить подробности того, что сделал маньяк. У меня такой возможности нет. Вилка, попроси Степана отыскать его дело и изучить его. Мне просто жутко. Думаю, вот, полагаю, ну, что Кирилл один не ел макароны с морепродуктами, сырниками угощался и... И... Светлана заплакала, но говорить не перестала. Незадолго до ужаса, который с нами случился, я случайно увидела старшего брата отца в супермаркете. Магазин находится неподалеку от нашего дома. Цены там не для пенсионеров. Я решила купить шоколадку. Пошла в кондитерский отдел. А чтобы в него попасть, надо миновать отдел готовой еды. Народу там никого не было. Только один человек стоял у прилавка. Кирилл. Света натянула одеяло повыше мне дядя был неприятен наверное не надо объяснять почему но я не могла свое отношение открыто демонстрировать улыбалась ему изображала любовь и все такое если буду отворачиваться от убийцы родители пристанут с вопросами почему ты так реагируешь на кирилла в чем дело а в магазине я была одна поэтому решила спрятаться и подождать пока он уйдет встала сбоку в ряду стеллажей Слышу разговор. Брат отца сердится. Вы мне кладете только овощи? Где морепродукты? Девушка за прилавком возразила. Я всего положила и кальмаров, и мидий, и осьминогов, и креветок. Кирилл сердито в ответ: по одной штуке. На ценнике написано из морепродуктов, гадов во множественном числе. И между прочим, в прошлый раз, когда я покупал это яство, осьминог в нем напоминал резиновый шланг. Я жевал-жевал и выплюнул. Вот я удивилась. Кирилл покупает салат с морепродуктами. А как же аллергия? Я и забыла потом про свое изумление. Ничего плохого в голове не держала. Может, Кирилл на осьминогов не реагирует, а от креветок прыщами покрывается, или просто их не любит. Вот и соврал про золотуху. Когда мы все отравились, дядя ел сырники. «И что получилось?» Раздался стук в дверь, потом из тамбура, где расположен санузел, послышался голос. «Можно?» Светлана съежилась в комок и прошептала. «Пожалуйста, не уходи, умоляю, не бросай меня, не оставляй с ним». «Можно?» — повторил баритон. Света вымученно улыбнулась. «Конечно!» В палату вошел Туркин. Он увидел меня и воскликнул. «Рад встрече, Виола! Эх, не знал, что вы тут! Принес только одно пирожное!» «Мы его пополам съедим», — предложила Света. «Ну уж нет!» — с самым серьезным видом сказала я. «Отниму эклеру Светочки и слопаю в одно лицо. Она пока слабенькая, я легко с ней справлюсь». Григорий улыбнулся. «Хорошо, когда больную посещают люди с чувством юмора». «Да какая она хворая!» — отмахнулась я просто отравилась некачественной едой. Завтра ее домой отправят». «Не стоит торопиться», — сказал Туркин. «Лучше перестраховаться, полежать под наблюдением». «Как мама, папа, Никита?» начала задавать вопросы Света. «Все живы», — ответил Григорий. «Ура!» — обрадовалась Светлана. «Не стану мешать вашему общению», — сказал Туркин. «Зайду позднее. Что тебе принести?» Все у меня есть», — отказалась Светлана и отвернулась к окну. Григорий посмотрел на меня, сделал быстрое движение головой в сторону двери, встал, поклонился и вышел. А я закашлялась, вскочила и выбежала за ним. «Спасибо, что правильно меня поняли», — поблагодарил сын Юдина. «То, что я сейчас вам сообщу, пока нельзя говорить Светлане. Ситуация такова. Да, все члены ее семьи живы. Вопрос лишь...» В качестве жизни. Никита в коме. Надежда на его полное восстановление тает с каждым днем. Елена Николаевна, в сознании, но в сознании ли она? Простите, я не поняла, занервничала я. Старшие Калинины тоже находились в состоянии комы. К ним приехал Дмитрий Янкин, привез какие-то лекарства. Я не имею отношения к их лечению и являюсь сотрудником конкурирующего медицинского холдинга поэтому персонал мне ничего не сообщает. Одна медсестра только проболталась про Янкина. Похоже, зам главного врача его очень хорошо знает и считает просто волшебником». «Ну, это правда?» — кивнула я. «Дима — прекрасный специалист. А если речь идет об отравлении, то, на мой взгляд, он в этом случае лучший». Туркин поднял руки. «Не убивайте, не спорю». Янкин вывел родителей Света из состояния комы. Но Андрей Васильевич не контактин. На вопросы не отвечает, хотя понятно, что он их слышит. Лежит, не двигается. Елена Николаевна, на удивление, активна. Постоянно пытается куда-то бежать. Силы у нее, к моему изумлению, есть. А вот умственная деятельность... Ее спрашивают «Как вас зовут?» Она повторяет «Как вас зовут?» Принесли ей поесть. Она посмотрела на тарелку и заморгала. Кое-как ей объяснили, что это пища. Елена всю порцию подчистую уничтожила, но кормить ее пришлось с ложечки. Мини превратилась в младенца», — ахнула я. «И что теперь делать?» Григорий пожал плечами. «Вопрос не ко мне. Существует несколько вариантов развития событий. Самый предпочтительный из них — В клинике проведут необходимое лечение. Калинины полностью восстановятся. Думаю, что это из области фантастики. Но надежда умирает последней. У меня по спине побежали мурашки. И какова, по-вашему, судьба Калининых? Туркин поджал губы. В данном случае никто из нормальных специалистов не возьмется делать прогнозы. Обратитесь к Господу Богу. А исходя из вашего опыта, наседала я. «Люди в таком состоянии имеют шанс на возвращение к нормальной жизни?» «Шанс есть всегда», — ответил собеседник. «Но я не помню ни одного случая, когда больные с такими проблемами полностью вернули бы свои умственные способности. Есть малое количество тех, кто достиг уровня развития двух-трехлетнего ребенка. Стал узнавать тех, кто за ним ухаживает, запомнил свое имя, научился сам пользоваться ложкой, туалетом частично одеваться, но таких единицы. А что с остальными? Робко осведомилась я. «В зависимости от качества ухода», деловито уточнил Григорий. «Если наняли сиделку или поместили их в хороший центр, где с такими больными умеют работать, то человек энное количество времени проживет. Если он дома лежит и за ним родня ухаживает, то быстро угасает. Я Калининых не видел». Медсестра, милая женщина, нежно любящая хрустящие купюры, нашептала, что доктора ничего хорошего не ждут. В особенности плох Никита. Его пока не удалось вывести из комы. «Спасибо», — поблагодарила я и вернулась к Свете в палату.